За последнее время он сильно вырос и возмужал. Он, не отрываясь, смотрел на чаек и думал, неужели это те же прожорливые, крикливые птицы, которые провожали флотилию в устье Мааса. Чайки напоминали ему Голландию. Впрочем, все, и Свинцовое море. и серое небо, кое-где р а с с в е ч е н н о е узкой полоской розовых облаков, и набережная с маленькими кирпичными домиками, которые они сейчас причалят, и лагуны, и зеленые холмы, тянувшиеся за Хариджем, все словно старалось напомнить ему далекую Голландию, вызвать ее в его памяти. И если ему выпадет случай увидеть песчаную каменистую пустыню, опаленную жгучим солнцем, Унесется ли он мыслями в края Брабанта, а Островента и Геннегау, которые он только что покинул? Его высочество Эдуард, герцог Аквитанский, наследник английского престола, в свои пятнадцать безмалов лет страстно полюбил Голландию. И вот как это произошло. Вот какие знаменательные события навсегда запечатлелись в памяти юного принца Эдуарда.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 Разместив на ночлег своих неожиданных гостей, сам он вскочил на коня и отправился в Алансьен, графу Вильгельму, жена которого доводилась кузиной королеве Изабелли. На следующее утро в замок прибыл младший брат графа, мессир и о а н Геннегау. Любопытный он был человек. По виду этого и не скажешь, самая обычная внешность. Плотное лицо, круглое глаза, круглый.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 У лорда Мортимера невольно вытянулось лицо. По его мнению, мессиро Оган Геннигау слишком поспешно предлагал свою шпагу дамам. Видно, этот рыцарь и впрямь считал себя лонселотом, так как тут же заявил, что не позволит себе провести ночь под одним кровом с королевой и з боязни скомпрометировать ее, как будто вместе с ней не было шестерых знатных сеньоров.